Глава 15. Шумно выдохнув, Руслан положил телефон на стол с таким видом, словно тот весил не менее центнера, и он только что героически вынес его из-под ожесточенного уральского огня. Он и не предполагал, что вести себя естественно может оказаться настолько тяжело. Короткий разговор с Оксаной здорово его вымотал. Одно дело самоуверенно лить всякую чушь в уши инвесторам, в самом худшем случае рискуя остаться без их денег. И совсем другое — самозабвенно врать хорошо знакомому человеку. Или даже не совсем человеку, в отношении которого ты замыслил нечто недоброе. И ставка в этой игре вполне может оказаться твоя собственная жизнь. Достаточно лишь подозрения. Но как прошло? Антон просунул голову в приоткрытую дверь кабинета. «Я тебя умоляю, антонини Не надо делать вид, будто ты не подслушивал». И «Исключительно воле и обстоятельств», — соврал охранник, не моргнув глазом, и присел на угол дивана у входа. «Оксана приняла ваше приглашение?» «Для женщин их шмотки едва ли не самая главная ценность жизни. Перспектива вернуть набитый ими чемодан способна продать все что угодно». Руслан, не скрывая самодовольства, крутанулся вместе с креслом. Оксана приедет завтра после обеда. Тогда нам, наверное, стоит подготовиться к ее визиту. Да что тут готовить-то? Все необходимое оборудование и реактивы у меня под рукой. Жидкий азот сегодня вечером привезут. А как же ваш рабочий стол? Зачем? В нем нет необходимости, отмахнулся Руслан. Когда уснет, ложим ее прямо тут, на диване. На взятие всех необходимых анализов мне понадобится от силы полчаса. Ладно, я понял, Антон покачал головой и что дальше да ничего особо как проспится и немного придет себя пусть отправляется во свояси и вы даже не предложите ей остаться я ни на что не намекаю просто с учетом ее внезапно пошатнувшегося здоровья такой вариант выглядел бы логично остаться руслан задумался всего за несколько часов его отношение к оксане изменилось буквально до неузнаваемости Еще недавно он воспринимал ее как исключительно приятную во всех отношениях девушку, присутствие которой рядом с ним неизменно скрашивало однообразные серые дни и особенно жаркие темные ночи. Но теперь он, к собственному удивлению, обнаружил, что испытывает легкую отрибь от одной только мысли, чтобы оказаться с Оксаной в одном помещении, не говоря уж о том, чтобы забраться с ней под одеяло. И в своих ощущениях Руслан неожиданно обнаружил признаки того самого натурального страха, Но все его сомнения и тревоги с головой накрывало пьянящее предвкушение новых невероятных открытий. Врисовывающиеся впереди перспективы буквально кружили голову. Точно нетерпеливое ожидание свидания с возлюбленной. Неутолимое любопытство настоящего ученого и жгучее тщеславие слились в душе Руслана в гремучий коктейль, заставлявший его решительно отбрасывать прочь любые сомнения и тревоги. Шанс вписать свое имя в историю мировой науки — выпадает очень и очень немногим, так что эта игра определенно стоила свеч. Анализ структуры мышечной и костной ткани, наблюдение за процессом деления клеток с избыточным набором хромосом, изучение процессов регенерации, особенности метаболизма, охватывая мысленным взором объем предстоящей работы и уже догадываясь, сколь фантастические результаты можно получить на выходе, Руслан чувствовал, как его руки охватывают неудержимый зуд. В кои-то веке. Ему удалось схватить удачу за хвост, и так просто отпускать эту своевранную таху он не собирался. Не на того напали. Он ее щиплет, расчленит, препарирует, и вытрясит из нее абсолютно все до самой последней крохи. А результаты обещали слегко окупить любые возможные издержки и даже жертвы. Нет, я не вижу необходимости ее здесь задерживать, Руслан отрицательно помотал головой. У меня будет целое море работы, и ее присутствие будет только мешать и отвлекать. Пусть проваливают. Вы так просто отпустите Оксану на все четыре стороны? Антон скептически изогнул бровь. А вдруг еще какой-нибудь анализ взять потребуется? Ну не сажать же ее в клетку, точно неведому зверушку. Тут, знаешь ли, уже вполне конкретная статья УК моя Причём причем нам всем. Я бы все же предпочел до такого не доводить. Ее возможные подозрения вас не смущают. кто да, знает, за какие рычаги она может дернуть, чтобы не позволить вам раскрыть ее маленькую тайну. — Возможности, насколько я могу судить, у нее весьма обширные. — Так я и не говорю о том, чтобы полностью о ней забыть. Расслабляться никак нельзя. Присматривать за Оксаной, да и за всем ее семейством, стоит весьма внимательно. Руслан, предостерегающе поднял вверх указательный палец. — Кто знает, быть может, ты и прав. Ее родня также отличается подобными выдающимися способностями. Чем черт не шутит? Так что тут ухо надо держать очень и очень востро. — Хорошо. Я приму необходимые меры и дополнительно проинструктирую людей. Антон ухмыльнулся и стал с дивана. Соответствующий специалист у нас имеется. Несмотря на то, что утреннее майское солнце только-только выползло из-за деревьев, оно успело уже изрядно нагреть запыленные бока большого черного внедорожника, пристроившегося на обочине едва различимой в траве проселочной дороги. Выбор времени и места для организации пикника на природе представлялся немного странным. Но все вопросы отпадали, стоило лишь заглянуть в приоткрытое окно задней двери, где в глубине салона поблескал зеленоватый глаз массивного телеобъектива. Ох, ну и жара! Что жнем то твориться будет?» «Днем обещали дождь, и, возможно, первую в этом году грозу», отозвался фотооператор, неотрывно наблюдавший за экраном камеры. К «Тому времени мы тут в курочку-гриль превратимся». Сидевший за рулем водитель не вытерпел и закрутился на сиденье, стаскивая себя куртку. «Эй, не ёрзать! У меня вся картинка в ходном ходит. Можно подумать, что ты там какой-то увлекательный блокбастер смотришь и боишься пропустить важный сюжетный поворот. Уже второй час тут торчим, и каков улов? Одна бегающая по двору мелкая девчонка? Важно не количество, а качество. Рано или поздно, но на крыльце должны засветиться все обитатели дома, и наша задача никого не пропустить. «Так что сиди спокойно и страдай молча, такая уж у нас работа». «Тебе легко говорить», — проворчал водитель. «У тебя хоть какое-то развлечение имеется». Он угрюмо уставился в окно и некоторое время меланхолично наблюдал за тем, как пляшут по траве тени от покачиваемых ветерком ветвей, но неожиданно он встрепенулся. «Смотри-ка, у нас гости». Оторвавшись на секунду от фотоаппарата, И он напарник взглянул вперед и увидел, как из-за костов на дорогу ленивой трусцой выбежала крупная рыжая собака. Заметив машину, она остановилась и села, внимательно ее рассматривая. Ее тонкий хвост время от времени перекатывался из стороны в сторону, загребая дорожную пыль. Уф! облегченно выдохнул оператор. Я-то уж думал, что люди пожаловали. Он вернулся к своим наблюдениям. А водитель нашарил в пакете, лежащем на соседнем сиденье коробку, с давно остывшим недоеденным завтраком и открыл окно. «Эй, собакен!» — он поманил ее над кушанным наггетсом. «Есть хочешь?» Собака навострила уши и, поднявшись, неспешно приблизилась к машине. Хватать угощения она, однако, не спешила, осторожно его обнюхав, а потом, посмотрев на водителя так, что тот почувствовал себя немного неуютно. У него сложилось впечатление, что псина полагала его умственно неполноценным, Когда-то давно примерно таким же взглядом смотрела на него школьная учительница математики, когда он, застанный врасплох ее неожиданным вопросом, городил какую-нибудь откровенную глупость. «Окей, мы привередливые!» Водитель бросил несчастный наггет с траву и зашарил в пакете в поисках салфетки. «А ты чего хотел?» — мыкнул оператор. «В здешних краях даже дворняги элитные. У себя в конуре, небось, серебра кушают». Услышав второй голос, собака перелила взгляд на заднее окно. Откуда выглядывал объектив фотоаппарата? Ее уши настороженно выпрямились. Она медленно поднялась и отошла чуть подальше, не отрывая взгляда от немигающего стеклянного глаза. Ты что, испугалась, что ли? рассмеялся водитель. Не бойся, он не кусается! Да тихо ты! Хватит держать! снова осадил его недовольный напарник. Из-за тебя вся машина трясется. Что-то интересное увидел? Да. На крыльце несколько человек показались, затвор фотоаппарата разродился очередью щелчков, фиксируя картинку. «Ну, наконец! Хоть какой-то результат!» Повернув голову, собака посмотрела в ту же сторону, куда был нацелен объектив, словно пытаясь понять, что именно он там высматривает. А после неспешно потрусила дальше своей дорогой, задержавшись на секунду у заднего колеса, чтобы задрать возле него лапу. «Не припомню, чтобы ты когда-нибудь ради меня так прихорашивалась». Евгений, сложив руки на груди и прислонившись к стене, наблюдал за тем, как Оксана наносит последние штрихи макияжа. «А тебе что важнее?» Девушка даже не повернула головы. Обертка или содержимое?» «Мне важно отношение. Почему ради Руслана ты пытаешься быть лучше, а ради меня нет?» «Тебе никогда в голову не приходила мысль, что косметика, по сути, еще одна разновидность обмана?» Оксана бросила на него укоризненный взгляд. «А вот с тобой я всегда честна до конца». «От чего постоянно и страдаю?» «Мы оба страдаем», — Евгений безнадежно махнул рукой. «Ладно, бог с ним. Ты надолго?» «Что мне там делать-то? Перекинемся парой слов, выпьем чайку, я заберу свой чемодан и домой. У Руслана же нога сломана, ему сейчас покой нужен». «Но все остальное-то у него, надеюсь, в порядке?» Оторвавшись на секунду от подведения ресниц, Оксана демонстративно закатила глаза и тихонько застонала. Оставь человека в покое. Ему не до любовных утех сейчас. Он небось, только на обезболивающих уколах и держится. И мне вообще показалось, что ты понимаешь, в чем состоит разница между причиной и поводом? Неожиданно спросила девушка. Да, более-менее. Евгений был изрядно озадачен таким неожиданным поворотом. Так вот, я бы поняла, если вытащенный из реки чемодан служил бы поводом для личной встречи. А разве не так? но мне показалось, что дело обстоит с точностью до да наоборот. Как будто Руслан пригласил меня только ради того, чтобы избавиться от чемодана, а сама нужна ему постольку-поскольку. Во всяком случае, оптимизм в его голосе показался мне каким-то искусственным, вымученным. Либо его голова забита какими-то иными проблемами, либо в наших с ним отношениях что-то треснуло. В такой ситуации я бы не хотел отнимать у него слишком уж много времени. За беседы все равно не получится. Оксана закрыла косметичку и поднялась с пуфика. То есть поболтайте о погоде и назад, точно? Евгений встал в дверях, перегородив ей выход. Обещаю, девушка пристала на цыпочки и аккуратно, чтобы не испачкать помадой, поцеловала его. Если хочешь, сами устроим сегодня романтический вечер на двоих. Можно даже со свечами. Я буду тебе звонить. Эки ревнивец, Оксана мягко толкнула его в грудь, вынудив отступить в коридор. А уж ты мой ненаглядный. Евгений даже слегка растерялся, придумывая достойный ответ на подобный неоднозначный эпитет. Но тут на них налетела Ксюша. «Мам, знаешь, что я сегодня видела?» «Так», — протянула Оксана, придирчиво осматривая вздерушенную дочь. «Опять одна по округе шастала? А ты видела, какая там отличная погода сегодня?» «Я же тебе уже сто раз говорила, что это может быть опасно. Бездомных собак никто не любит». «Я не бездомная», — возмутилась девочка. «Это ты живодёром потом объяснять будешь». Малышка изобразила столь выразительное страдание, вызванное непроходимой тупостью собеседника, что Евгений не выдержал и рассмеялся. И в самом деле, в окрестностях Вильярова действовало неписанное, но строго соблюдаемое правило, что все собаки здесь неприкосновенны. Неизвестно, какой ценой оно было в свое время утверждено, но нынче исполнялось жителями окрестных поселков неукоснительно, хотя довольно непросто представить себе, Насколько следует быть безумным, чтобы повздорить с псиной размером с небольшого теленка? Впрочем, Ксюше, точнее Кассандре, до да теленка было еще далеко, но все равно, бегая по соседним полям и рощам, она ничем не рисковала. Ладно, уступила Оксана. И что же ты такого интересного сегодня увидела? Машину, большую черную машину на холме за Каганова. И, а внутри них стоял вот такой телескоп. Девочка изобразила руками примерный диаметр прибора и посмотрела на мать сквозь импровизированный объектив. «Телескоп? днем Ага. И что же они в него при свете дня рассматривали? Мне показалось, что не рассматривали наш дом». «Так», — лицо Оксаны словно окаменело, и добродушное выражение медленно растаяло, сменившись холодной сосредоточенностью. «Покажи». Она положила руку на плечо дочери и следом за ней прошла в главную залу, где осторожно приблизилась к окну. Выглянув из-за ее плеча, Евгений прищурился, рассматривая поросший редким лесом холм, возвышающийся над крышами коттеджей. «Я никого не вижу», — констатировал он. «Но машина была там», — настаивала Ксюша. «Я даже ее номер запомнила». «Умница!» — Оксана потрепала дочь по голове и крикнула. «Гриша, подойди-ка сюда!» В коридоре послышались шаги, и в комнату вошел Гриша, гордо несущий перед собой отремонтированный стул. Что ни говори, а руки у бородачей прям были из настоящего золота. «Вот, смотри!» — он перевернул его, демонстрируя место склейки. «Как и обещал. Осталось чуть зашпаклевать, покрыть белым лачком, и будет лучше нового». С некоторым запозданием он обнаружил, что девушка его не слушает и просто ждет, когда он умолкнет. «Эм, что-то случилось?» «Ты уверен, что не привел за собой хвост?» «Хвост? Я?» — опешил Гриша. «Откуда? Из Махачкалы, что ли?» «Да». «Ты что, совсем дурная? Как ты себе это представляешь?» Он со стуком поставил стул на пол, чтобы освободить руки для энергичной жестикуляции. «Кто-то несся следом за мной по лесам, полям и буеракам. Перескакивал на полном ходу с поезда на поезд? Как? Что ты вообще взяла, что за мной кто-то увязался? «Я ничего не утверждаю», — Оксана подняла перед собой руку. «И ни в чем тебя не обвиняю. Я просто хочу понять, кому и зачем понадобилось организовывать за моим домом наружное наблюдение?» Наружку? вытряшился на нее Гриша. «Завильярова?» «Когда и где?» «Вон с того холма». Девушка повернулась к окну. «Кассандра сегодня утром видел там саглядатаев с аппаратурой. Я, конечно, допускаю небольшой шанс, что их интересовали вовсе не мы, но шанс этот представляется мне слишком уж призрачным. Ну, что скажешь?» Гриша молча пододвинул к себе свеже отремонтированный стул и сел, задумчиво почесывая бороду. Оксана была несомненно права. Если ситуация допускает несколько трактовок, То исходить следует из самой худшей. Опыт многих поколений, вынужденных постоянно скрываться и жить в тени, научил их этому простому и горькому правилу. Остается еще вероятно, что следили вовсе не за мной, он поднял на нее угрюмый взгляд. А за кем? За мной, что ли? С какой стати? Как же все туго переплелось и перемешалось, вздохнул Евгений. Еще немного и мы чего доброго друг друга подозревать начнем. Вот и займись на досуге и распутыванием этого клубка. Оксана взглянула на часы. Ксюшка даст вам номер машины. Попросите Фазиля пробить его по базе. Кто знает, быть может, это действительно какие-нибудь заезжие любители пейзажной фотографии были. Но ну, мне уже право им Попробую по возможности прояснить ситуацию на другом фланге. Задачи ясны? В ответ мужчины только молча кивнули. Вот и замечательно. Что такое, доча? Она наклонилась к Ксюхе, настойчиво дергавшей ее за штанину. На той машины! Что еще? «Я ее на всякий случай...» девочка замялась. – девочка замелась. «Пометила. Умница!»